И тут, невзирая на недавнее объявление Ульриха, что предстоит допрос Кристинского, Вышинский тотчас оставил его в покое и обратился к допросу Рыкова. Было очень похоже, что обвинение решило вести осторожную игру, стараясь избежать опасности, что обвиняемый опять станет отказываться от своих показаний. Мы не знаем, что происходило на Лубянке в ночь со 2 на 3 марта. Но общее мнение состоит в том, что к Кристинскому были применены все виды давления, лишь бы заставить его прекратить сопротивление. Есть, во всяком случае, одно свидетельство о том, что в ту ночь Кристинского пытали. Немецкий инженер Ганс Метцгер, в то время сидевший в лагерях, а затем вернувшийся в Германию, рассказывает, что в 1939 году ехал в тюремном эшелоне с Бессоновым, которого приговорили не к смерти, а к 15 годам заключения и Бессонов под секретом сообщил, что Кристинского той ночью пытали, что ему вывихнули левое плечо, но снаружи это было незаметно. Согласно другой версии Кристинского, четыре часа держали под лучами ярких ламп, бивших в глаза, и повредили ему и без того плохое зрение. Тем не менее он дал согласие на признание вины только при условии, что к делу будет приобщено письмо к Троцкому, о котором Он говорил накануне. Можно во всяком случае предполагать, что Сталин не остановился бы и перед использованием дочери Крестинского для давления на отца, как было сделано в тридцать шестом году с дочерью Ивана Смирнова. Так или иначе, если Крестинский и надеялся поднять остальных обвиняемых на сопротивление суду, то теперь ему следовало признать поражение. Но он, быть может, вообще не надеялся и не намеревался отрицать вину дальше, а хотел лишь в первый день устроить демонстрацию в пределах собственных сил. С другой стороны, имеются также и слухи, ходившие в кругах НКВД о том, что вся история с отказом Кристинского признавать вину, а потом с признанием вины, была заранее срепетированным репетированным спектаклем. Дескать, Сталин хотел показать, что подсудимые не признавались сразу как автоматы и полагал, что единичный и временный провал «Придаст процессу большее правдоподобие». Но есть очень веские доводы против такого толкования. Слова Кристинского, сказанные в первый день, звучат сами по себе убедительно, и некоторые его заявления были явно весьма обоснованными с одной стороны и приводили прокуроров в замешательство с другой. «Поведение Вашинского было зловещим». И это больше походило на настоящее запугивание Кристинского, чем на обращение к его разуму и совести, что в случае спектакля должно было побудить его признать вину на следующий день. Есть, однако, и другое свидетельство, взятое из самого процесса и весьма красноречивое. В начале судебного следствия Вышинский объявил порядок допроса всех подсудимых, их было 21 один. Ясно, что это был заранее составленный список, поскольку за исключением одной перестановки второстепенных обвиняемых объявленная очередность выдерживалась и в предоставлении подсудимым последнего слова. Однако фактически порядок допросов оказался иным. Первый день шел по расписанию Бессонов, Гринько, Чернов. Но на второй день сразу после Иванова должен был идти главный допрос Кристинского – Вместо этого, как мы видели, на утреннем заседании 3 марта допрашивался Зубарев, а на вечернем заседании Крестинский был вызван не для полного допроса, а лишь для краткого отречения. Но и перед этим отречением произошел непредусмотренный расписанием допрос Раковского, направленный на то, чтобы подорвать позицию Кристинского по его письму к Троцкому,